кофейный фонтан и расследование. Шарри была не единственной, кто всю дорогу прижимался носом к оконному стеклу, когда на следующий день, во вторник, мы въехали на арендованном автобусе в Майами. Блю, Шарри и Нестор, выросшие в зверином обличье, дивились многочисленным улицам и шоссе, забитым разноцветными автомобилями. Эти трое вместе с Оливией, которая пока не очень хорошо научилась контролировать свои превращения, относились к синей группе. Таким было кодовое название. Честно говоря, их надо было назвать группой Риска, но это звучало бы обидно. Ещё была красная группа. В неё входили Токо и двое новичков — Джером и Томкин. Мы с друзьями тут же окрестили её группой Забияк. «И это всё Майами?» — спросила Шарри со смесью восхищения и испуга, разглядывая проплывающие за окном городские кварталы. «Как серое море! Море домов!» «Оно не только серое, но и цветное», — тут же возразил я. «Майами по-прежнему был моим родным городом, и я не мог за него не заступиться. К счастью, сразу после этого мы проезжали Драйв, знаменитый променад с пальмами и розовыми, голубыми и салатовыми домами». «Симпатично, правда?» — спросил я Шаре, которая сидела впереди меня рядом с Блю. «Ага, этот дом выглядит так, словно на него фламинго поленял ответила она. «А этот ящик рядом с ним будто зарос зелеными водорослями», — сказала Блю. Я вздохнул. В таких вопросах дельфины просто безнадежны. «Здесь, конечно, мило, но лучше поезжайте на Венецианские острова. Это самый престижный район, и у моих родителей там самая красивая вилла», — похвасталась Элла. Несколько учеников нервно взвыли. Учителя не успели ничего ответить. «Джером, Томкин, будьте любезны, немедленно прекратите ломать сиденья!» крикнул мистер Гарсия. А Джек Кристал, сидящий за рулем автобуса, обеспокоенно поглядывал в зеркало заднего вида. «Леонора, не касайся, пожалуйста, металлических предметов в салоне, когда волнуешься, хорошо?» «Я вовсе не волнуюсь!» Тут же заволновалась девочка электрический угорь. Наконец мы высадились из автобуса и отправились бродить по окаймленным пальмами улицам. Мимо бутиков, ресторанов, продуктовых магазинчиков, отелей и уличных кафе, где фотографировались веселые туристы. На душе у меня было неспокойно. Учителя наверняка знают, что делают, но морским оборотням все-таки опасно находиться на суше. Правда, учителя на всякий случай захватили с собой резервуары с водой, но они были размером с сумку-холодильник. Туда поместятся разве что Юна или Оливия. Мара, нечаянно превратившись в Ламантино, расплющила бы эту штуку своим брюхом. «Как ты?» — спросил Фарин Гарсия Шаре. «Сразу сообщи, если почувствуешь себя как-то странно. Твоё фото у тебя с собой?» «Всё прекрасно. С собой, конечно!» Заверила его Шарри и показала ему упакованное в пластик фото, на котором она сидела в бикини на пляже и смеялась в объектив. У каждого из нас было с собой фото в человеческом обличье. Вообще-то, я тоже должен был бояться. С тех пор, как я узнал, что я тигровая акула, со мной тоже легче, чем раньше могло случиться нечаянное превращение. Но здесь, в Майами-Бич, Все казалось мне таким знакомым и привычным. К тому же я слишком беспокоился, что с Шарри может что-нибудь произойти. Я уже знал, что учителя выбрали шопинг-мол Линкольн Роуд. Там было множество магазинов и ресторанов, а снаружи, перед молом, посреди улицы между пальмами, папоротником и декоративными кустарниками проходили выкрашенные в бирюзовый цвет каналы с водой. Они могли нам пригодиться в чрезвычайной ситуации. Я тоскливо поглядывал на магазин, где продавался замороженный йогурт. Жаль, что у меня с собой так мало денег, всего 10 долларов. Карманные деньги за неделю, которые я получал вместе со стипендией от совета. «Большинство из вас могут отправиться гулять самостоятельно. Встретимся через час в этом кафе», — сказал Джек Кристалл и понизил голос. «Красную и синюю группы будут сопровождать учителя». «А здесь не дурно», — сказал Томкин, красивый мальчик-аллигатор. Они с Тока и Джеромом устремились к двум стульям в этом самом кафе. И именно за столиком, который был уже занят явно небедной парой. Она в белом платье, он в белой рубашке пола. Пара за столиком так опешила, что даже не успела возразить. По пути к стулу Томкин наступил на стоящий рядом с женщиной пакеты с фирменными логотипами. Что-то хрустнуло. «Эй!» — вскрикнула женщина. «О, боже! Мои новенькие!» Увы, мы так и не узнали, какие же новенькие предметы постигла печальная участь. Когда люди за соседним столиком ушли, Джером схватил их недопитую чашку кофе и тут же опрокинул содержимое себе в глотку, но через секунду выплюнул. Коричневый фонтан окатил нарядную пару напротив. Женщина взвизгнула и вскинула руки. Ее спутник попытался пригнуться, но на него все равно попали коричневые брызги, и он крепко выругался. «А я виноват, что люди пьют такую гадость!» — прорычал Джером. Двое наших учителей поспешили к месту происшествия, и Шаря лукаво посмотрела на меня. «Кажется, никто не будет возражать, если мы сейчас пойдем проверить этого подозрительного типа». Она повернулась к друзьям-дельфинам. «Если кто-нибудь обо мне спросит, я брожу по магазинам и явлюсь на место встречи к назначенному времени». «Постарайтесь не связываться с людьми сильнее вас», — попросил Ной, но потом посмотрел на меня и, видимо, вспомнил, кто я во втором обличье. Хотя, наверное, таких не очень много. Блю, похоже, тоже волновалась. «А вдруг этот тип опасен и узнает вас?» «Не узнает. Во время драки в Эверглейдсе было темно», — успокоил я ее. «Мне удалось нарисовать этого парня только потому, что я, как и все оборотни, хорошо вижу и в темноте. Пойдем, Шарри, нам пора». Наши учителя уже почти уладили конфликт. Пока они еще были заняты, я махнул Джасперу, и вместе с Шарри нам удалось улизнуть незамеченными. Я возглавил группу и показывал дорогу. А Шарик, которая еще не так долго жила на суше, с любопытством глазела по сторонам. На туристов, выброшенный флаер с рекламой пиццерии, собаку, задирающую лапу на фонарный столб. Джаспер охранял нам тыл и от волнения то и дело протирал очки. Наверное, тоже переживал, чем закончится наша вылазка. Наш подозреваемый, Свиткин Г. жил в одноэтажном пастельно-желтом доме, перед которым росла пальма. Я вдруг засомневался — «Что, если Блю права, и этот тип нас узнает? Если это, конечно, он». «Это сделаю я», — вызвалась Шаре. «Что мне сказать, когда он откроет?» Я сунул ей жестянку для пожертвований, которую смастерил в школе из пустой банки из-под колы. «Попросишь его пожертвовать бедствующим дельфином и протянешь ему эту штуку». Шарри с тревогой посмотрела на меня. «Во имя большой волны здесь есть бедствующие дельфины?» Я смущенно прочистил горло. «Ну да, вы с Блю». «У вас же почти нет денег, потому что вы росли животными, разве нет?» «Хм, верно», — немного поразмыслив, согласилась Шарри. «А если нам встретится дельфин, у которого вещей еще меньше, я просто отдам банку для пожертвований совсем всем содержимым ему». Она махнула нам, чтобы мы отошли, и нажала кнопку звонка. Мы напряженно ждали на улице в нескольких метрах от дома. «Если нам не повезет, дома никого не окажется. В это время многие люди на работе». Но дверь открылась, и из нее выглянула невысокая, полная черноволосая женщина в фартуке и с метелкой для смахивания пыли. «Си?» — спросила она. «Си?» — по-испански «да». «Добрый день!» — дружелюбно улыбаясь, сказала Шаре. «Пожертвуйте, пожалуйста, на...» э...... Женщина, понимающая, уставилась на нее, а потом разразилась потоком испанских слов. Я большими шагами поспешил к шаре, сделал ей знак «Убрать банку для пожертвований» и, вытащив фоторобот, спросил по-испански. «Мы ищем этого мужчину. Он, случайно, не здесь живет?» «Нет, первый раз вижу», — заверила нас домработница. Наморщив лоб, она разглядывала рисунок. Сам я избегал на него смотреть. И не только потому, что это лицо и так стояло у меня перед глазами. Всякий раз, глядя на картинку, я ощущал во рту привкус щебенки и чувствовал запах едких химических испарений. Снова смотрел в дуло пистолета, и меня пронизывал страх. Попрощавшись, мы разочарованно двинулись обратно. «Было бы просто невероятным везением, если бы мы с первой попытки нашли отравителей воды», — попытался я утешить остальных. Я остановился, будто наткнулся на дерево. Две высокие девушки преградили нам путь. Обе стройные и длинноногие, как модели с красивыми лицами и длинными рыжеватыми милированными волосами. Они так грациозно двигались, что их туфли на высоком каблуке почти бесшумно ступали по асфальту. Я, как и Шарри с Джаспером, сразу их узнал, и у меня сперло дыхание. Тигрицы-близнецы, телохранительницы Лидии Леннокс. Они были так близко, что я чувствовал, что они оборотни. Взгляд их мендельвидных глаз меня гипнотизировал. «Кто бы мог подумать, что мы так скоро увидимся?» «Я Латиша», — произнесла одна из девушек медовым голоском. Глаза ее казались более азиатскими, чем у сестры, а на щеке было черное пятнышко. «Да уж, совпадение», — добавила ее сестра-близнец, скользнув нам за спину и отрезав путь к отступлению. «Меня, кстати, зовут Наташа». «Привет». Ничего лучшего мне в голову не пришло. «Мы знаем, что вы ищете», — сказала Латиша, и когда она улыбнулась, я увидел, что ее зубы превратились в клыки. «Вам сюда».